Она перевела взгляд с удаляющихся караванщиков на другой берег Ефрата, где клубился дым от больших гончарных печей. Целые облака дыма поднимались над окрестностями. До нее доносился стук мельниц и маслобоин, отжимающие кунжутное масло. Мельницы и маслобоини встречались в Вавилоне и часто внушая и уверенность, что в стране вдоволь хлеба и масла. Но не всякий, кто считал эту землю своей отчизной, разделял эту уверенность. Возле царских гончарных мастерских, в деревнях и на пастбищах кишели сотни людей, врубившись с натруженными, тяжёлой работой руками. Почти всё, на чём не остановишь взгляд, принадлежало владельцам вавилонских дворцов. И им принадлежали измождённые рабы, и даже их лохмотья, которые не защищали растрескавшуюся кожу от палящего солнца. Вечером Нана вернулась в деревню. Конечно, ей в голову не могло прийти, что дома в деревянной шкатулке её ждёт золотая цепь награда за утрату чистоты в объятиях персидских злодеев. Ей бы во сне не приснилось, что к такому испытанию приговорил ее тот, кому уже давно она принадлежала в мечтах. Возбужденная надеждой суетилась она по хозяйству. Все спорила в своих руках. Допоследок она проверила засовы, чтобы ночью не забрались воры. Потом взяла на руки кошку, вертевшуюся под ногами, гладя ее подошла к отцу. Старый Гамадан совершал обряд вечерней молитвы, отбивая поклоны на все четыре стороны света. Обращаясь к Энлилю, он умолял его снять с его сердца тяжесть. «Смилуйся, Энлиль, над бедным Гамаданом! Избавь его, дочь, от поругания!» — взывал он в полный голос. «Пусть, Томус, бог весны, отыщет ее в первых распустившихся цветах и сделает ее своей возлюбленной!» И лисин бог ночи И серебристой луны Увидит ее в своих лучах И сделает ее женщиной Только не допусти Создатель вселенной Премудрый Анлиль Чтобы ее осквернил презренный перс Который не носит юбки И с трусости закрывает свои ноги штанами Но она и с кошкой На руках прислушивалась к молитве Стоя за порогом дома Слова отца озадачили ее Почему он поручает её заботам тому заи сина? Об этом просит только в большой беде, а она же сегодня чувствует себя счастливейшей женщиной в Вавилоне. Она так счастлива, что не может удержаться от смеха при упоминании о персах. Заслышав приглушённый смех Нанаи, Гамаданск скрестил руки и ещё раз поклонился на четыре стороны, и лишь тогда повернулся к дочери. Ты смеёшься со дитя моё? «Ты насмехаюсь над отцом, породившим тебя!» И он насупился еще больше. «Смеюсь, но не насмехаюсь!» оправдывалась она, опуская рвавшуюся из рук кошку. «Я не насмехаюсь, мне только не верится, что юбки делают из человека мужчину, а шуровары женщину». «А ты видела халдея в штанах?» поразился гомодан. «Говорят, на бусардарх?» Собирается завести их в армии вместе с высокими башмаками. В них удобнее ходить по горам, если случится война с перцами. А халдеи в шароварах не перестанут считаться отважнейшими в целом свете. Помнишь, как дядя Синип, да будут милостиво к нему боги в царстве теней, сказала однажды, что, возможно, наступит время, когда шаровары будут признаком храбрости, а юбки — признаком трусости». Не кощунствуй на Наи, на добычеми своих предков, огорчённо произнёс Гамадан. Перс навеки останется паршивым трусом, в то время как халдей всегда будет отмечен благородством, ибо он создан по образу и подобию бога своего Энлиля, она рассмеялся. Набусардар считает персов сильным народом, а не стаей паршивых собак. — Недавно я видел в оливковой роще, как отдыхали персидские купцы, а они тоже походили ликом на нашего бога Энлиля. — О небеса! — в ужасе взмолился отец. — Не карайте наш дом за такие речи. Как может быть перс сотворен по образу и подобию божьему? Я видел их совсем близко. Сурма делился с ними хлебом. О боги! Сурма водится с персами. И он сидел с ними, когда пас овец. Я давно замечаю, что Сурма ведёт себя не так, как подобает халдеею. В его годы я с Нохуданосром ходил походом на Сирию, и там мы скрещивали мечи с врагами. Мы выиевали их с чужеземцами, а они и не чужеземцы, заполонили Вавилонию, где их ещё встречают здсь хлебом.